Котлетки на пару. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: 1 кг фарша, одна луковица, 2 яйца, белый хлеб, вымоченный в молоке, панировочные сухари, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Смешайте стандартный котлетный фарш, мясо, лук, хлеб, яйца. Сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях. Положите котлетки в форму для варки на пару, включите режим варка на пару на 35 минут.